545. Сентябрь 3. Трудно избежать чувства печали, когда снимаются маски. И трудно еще и потому, что нельзя допускать осуждения. Раскрытая сущность человека редко бывает привлекательной, но подошедшие к учению — это те, через кого помимо пространства учение вливается в мир, потому нельзя быть слишком строгим к этим немногим. По характеру сознания — Все пекутся по-разному, но в одном. Лучше искать точки соприкосновения и взаимопонимания, нежели расхождения. И хорошо понимать, чего стоит дающему раздача даров духа.